5. Свидетели ритуала вернулись на веранду своего гостевого домика. Антонина Ивановна, не сказав им ни слова и никак не комментируя события, удалилась к себе. Видимо, считала, что сделанного и увиденного для её гостей более чем достаточно. Марейка вынесла на веранду несколько шерстяных пледов, Александр подкидывал дрова в почти успевший погаснуть мангал. Все трое молчали. Нина укутывалась в плед по самые брови, поджимала под себя ноги, дышала на свои ладони. но всё равно не могла согреться. Её знобило. Он чуть так и не появился. Первой не выдержала Марийка. Ну что вы молчите, Александр? Ты доволен? Ритуал прошёл с стопроцентным успехом. Теперь мы знаем, что за призрак живёт в гостинице и знаем её имя. Александр с каменным лицом молчал и не отводил взгляд от огня. Ну, Алекс, тебе имя Элионор о чём-нибудь говорит? Александр оторвался от разгоравшегося в полную силу огня и посмотрел долгим тяжёлым взглядом на Марийку. Говорит. Элеонора Владимировна Крейцер, так звали первую жену моего отца. Нина ахнула. Марика потрясённо переводила взгляд с одного на другого. Вот это поворот, наконец выдохнула она. Интересно получается. А по портрету ты её не узнал? У нас дома нигде не было её изображений, ни портретов, ни фотографий. Отец в целом очень мало о ней говорил и не любил вспоминать тот период своей жизни. И теперь я, кажется, начинаю понимать почему. Бедная женщина, вздохнула Нина. Жалко её. Александр задумчиво молчал. Так что получается, дело раскрыто? подала голос Марика. В каком смысле? В прямом? Отец Александра, находясь проездом в городе, в котором когда-то жил, останавливается в гостинице. Ночью встречается с призраком своей доведённой до сумоубийства жены, та впадает в ярость, толкает его. Он падает и разбивает голову. Несерьёзно как-то. Толкнула, упал, умер. Не абы кто, а великой силой Колдун сами же говорили. Засомневалась Нина. И почему призрак Элеоноры живёт именно в гостинице? Знал ли об этом некромант? Специально ли там остановился? Про саму гостиницу нужно разузнать поподробнее. Здание, в котором она расположена, очень старое. Может так оказаться, что это дом отца Элеоноры, в котором молодые жили после свадьбы, вмешался Александр. Все опять замолчали. Настроение было тяжёлым, оно как будто навалилось на всех и высасывало силы. Холодно очень. Пойдёмте лучше спать. Завтра утром всё обсудим. Интересно, что обо всём этом думает Анчут? Где его только черти носят? Нина поднялась и, как была закутанная в одеяло, пошла в дом, не дожидаясь, что ей ответят собеседники.